Надземное, 12-й уровень. Передав Вадиму Арахне, дождавшеся окончания разбирательства в совете хранителей и встретившись с друзьями, Серафим с головой отдался службе в отряде хранителей талантов, получив сразу двоих подопечных. Свободного времени не оставалось вовсе. Его только тревожило и постоянно отвлекало смутное идее, что встреченная им мимолетно земная воплощённая янтарина и есть его давно исчезнувшая единственная возлюбленная. Похожесть тяур не давала покоя, да и разговор с друзьями подкрепил его надежду. Он хотел её найти и присмотреться внимательнее, но не мог, потому что расставшись с женщиной на банкете в шведском консульстве, он не догадался взять у неё ни адреса, ни телефона. Из разговора он знал, что она живёт в Санкт-Петербурге, но этого было недостаточно, чтобы найти человека в многомиллионном городе. Пользоваться земными справочными средствами, хранителем талантов и вообще обитателем надземного было запрещено. Вернее, у них просто не было доступа к земным источникам информации. Носиться по городу, заглядывая в лица всем женщинам от 30 до 40, было бессмысленно. Серафим пытался выяснить, кого назначили хранителем талантов для Янты, но информация была скрыта по соображениям конфиденциальности. Ему оставалось только ждать, ждать неизвестно сколько того момента, когда судьба с милостью левицы и снова столкнёт их на пути. Что это когда-нибудь случится, он уже не сомневался.